Возмущенный до глубины души, Фрэнсис смерил матроса презрительным взглядом, сунул в карман пистолет и, повернувшись спиной к полуголым дикарям, зашагал через пальмовую рощу. В том месте, где из земли торчал огромный кусок кораллового рифа, выброшенный некогда землетрясением, он вышел к морю. У берега Тельца... от которого его отделял узкий проливчик, он увидел ялик на приколе. У того же берега, где находился он сам, стояло на приколе выдолбленное из дерева старое и явно дырявое каноэ. Фрэнсис перевернул его, чтобы вылить воду, и тут заметил, что охотники на черепах последовали за ним и, остановившись на опушке пальмовой рощи, наблюдают за его действиями. Однако... Трусливого матроса среди них не было. Переехать через проливчик было для Фрэнсиса делом нескольких минут. Но на берегу Тельца его ждал не более радушный прием. Из-за пальмы вышел высокий молодой человек, босиком, с пистолетом-автоматом в руке и гаркнул. «Вамос! Убирайтесь вон отсюда! Живо!» «О, боги морских глубин со всеми их рыбами и рыбешками!» Полушутя, полусерьезно воскликнул Фрэнсис и улыбнулся. «Тут у вас человеку и шагу нельзя ступить, чтоб ему не ткнули пистолетом в физиономию, и все кричат «Убирайся вон! Пронто!» «Никто вас не звал сюда!» — возразил незнакомец. «Вы явились без спросу! Убирайтесь с моего острова! Даю вам полминуты!» э, «Знаете ли, приятель, я начинаю злиться!» Чистосердечно признался Фрэнсис, в то же время искосо поглядывая на ближайшую пальму и соображая, какое расстояние отделяет его от нее. «Все, кого я здесь не встречал, какие-то сумасшедшие, и к тому же невеже, гонят человека без всякого стеснения, так что под конец у меня тоже характер испортился, а вот насчет того, будто этот остров ваш, так одни слова еще не являются доказательством». И, не докончив фразы, Фрэнсис метнулся под прикрытие пальмы. Едва он успел забежать за дерево, как в ствол ударилась пуля. «Ах так?» — крикнул он и всадил пулю в ствол пальмы, за которой спрятался незнакомец. Несколько минут продолжалась перестрелка. Противники то палили друг в друга, то выжидали, тщательно рассчитывая выстрелы. Наконец Фрэнсис выпустил восьмую и последнюю пулю и тут без особого удовольствия вспомнил, что он осчитал всего семь выстрелов со стороны незнакомца тогда он надел на руку свой пробковый шлем и осторожно высунул его из за пальмы шлем был тотчас же пробит пулей какой системы у вас револьвер холодно вежливым тоном осведомился он кольт последовал ответ фрэнсис смело вышел из за своего укрытия В таком случае вы извели весь свой запас. Я считал выстрелы. Восемь. Теперь мы можем поговорить.